а 73 смерть показалась мне сладкой дай мне господи покой хлеба взморился я порядок среди вещей и собранную жатву дай мне побыть не требуя от меня остановиления я устал хоронить свое сердце я слишком стар чтобы опять и опять растить молодые ветки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 но оно бесполезно, как музыка, которой никому не слышно. Я начал трудиться с топором дровосека в руках и хмелел от пения деревьев. Думаю, если бы я нуждался в беспристрастии, я затворился бы в башне, но я подошел к людям слишком близко и устал. Еви мне себя, Господи! Все не когда...»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 И устал волочить себя за собой повсюду. Я хочу избавиться от себя, чтобы, наконец, слиться с Господом. А не курит мне фимиам, наполняя меня тоской и печалью. Я чувствую себя пустым колодцем, к которому, ощущая жажду, приник мой народ. Мне нечем утолить ее, но и она, уповая на меня, не может мне дать ни капли воды.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 Но не их послушливость мучительна для меня. Я рад, если моя мудрость становится их достоянием. Мучает меня то, что они сделались моим отражением, и теперь я одинок, словно прокаженный. Я смеюсь, и они смеются. Я молчу, и они затихают. Моими словами...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 наливающие его соком. Они не оставят его, пока оно само, словно зрелый плод, не отпадет от них. И когда они трудятся, не щадя сил, разве думают они о деньгах, славе или будущей судьбе их творений? Работая, они работают не на купца и не на самого себя. Они работают на глиняный кувшин,